Записки. Текст письма брендона Брайтвелла, адресованного Джессу Брайтвеллу, отправлено кораблем из Англии в Александрию. Исчезла бесследно вместе с кораблем доблестная Исида в шторме у берегов Испании. «Мне крайне скучно, братец, быть с тобой до смерти скучно. Мне дали кучу книг, и приходится делать вид, что я и впрямь их читаю, ведь я должен быть тобой». Ты невыносим. Как ты вообще живешь с самим собой? Мне жаль тебе сообщать, но по тебе никто не скучает. Ну, по крайней мере, не па, который радостно потирает руки, когда думает об огромных суммах геней, которые вот-вот получит от библиотеки, и такой же огромной сумме других валют, которые стекаются на его банковские счета со всех уголков мира. «Печатная машина твоего Томаса словно еще одно чудо света. Каждый самый противный пройдоха от Шанхая до американских колоний прислал эмиссаров, чтобы взглянуть, и Па научился устраивать неплохое шоу с этим печатным станком. Да поможет нам Бог, если эта штука сломается». Однако Томас оставил подробные инструкции. «Я уверен, что, будучи тобой, меня заставят все чинить». «Прошу, свергай своих тиранов и заканчивай поскорей. Так как ты совсем не ценишь ни вино, ни деликатесы, ни очаровательных дам, мне приходится обходиться без всего того, что делает мою жизнь того стоящей». «Книги, Джесс, серьезно? Освободи меня поскорее из этого ада, иначе я освобожу себя сам».